На пакостить можно только тому, кто кого-нибудь любит. А я больше никого не люблю. Арина, Рино уехал. Я вспомнила о Деде и её планах и испуганно воскликнула: "Куда уехал?". Она взяла со стола листок и протянула мне. В детстве так хорошо писала, теперь смотреть противно.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 Тоже стало бы истины, если бы ее у нее не отняли. Он уехал один? спросила я. А с кем же еще? А я не уверена, пожала плечами. Но она догадалась, чего я страшусь и ухмыльнулась. Боишься, что он прихватил с собой ДД?